ему оставалось только обнимать ее. Возразить было нечего, потому что он сознавал ее правоту. Вдруг оба Дэймона ощетинились и подняли головы. у и л с Лирой тоже что-то почувствовали и вслед за ними поглядели на небо. К ним приближался свет, и у него были крылья, «Это, наверное, та женщина-ангел», — догадался п а н т е л е м о н Он был прав. Мальчик и девочка и двое Деймонов смотрели, как с о ф а н и я распластав крылья еще шире, опускается на песок. Хотя Уилл провел много времени в обществе Бальтамоса, новая встреча с ангелом потрясла его. Они с Лирой крепко держались за руки, глядя, как к ним идет это существо, озаренное светом иного мира. Ксофания была обнажена, но это не имело значения. Да и какая одежда подошла бы ангелу? Они не могли бы сказать «молода н а или «стара», но на ее суровом лице было написано «сочувствие». И Уиллу с л и р ы сразу стало ясно, что она знает все их сокровенные мысли. и у и л сказала она, «я пришла, чтобы просить тебя о помощи». «Меня? Как же я могу вам помочь?» «Я хочу, чтобы ты показал мне, как закрывать о т в е р с т и е проделанные ножом. Уилл сглотнул. «Я покажу вам», — ответил он. «А вы взамен не могли бы помочь нам?» «Не так, как ты думаешь. Я вижу, о чем вы сейчас говорили. Ваша печаль оставила в воздухе след. Это не утешение, но, поверь мне, все, кто знает о вашей беде, переживают вместе с вами. Однако существует рок, которому вынуждены подчиняться и слабые, И сильные, даже ради вас, я не могу изменить порядок вещей. «Почему?» — начала Лира слабым дрожащим голосом. «Почему я больше не понимаю, что говорит олитиометр? Что со мной случилось? Это было единственное, что я умела хорошо». и оно куда-то пропало, просто исчезло, как будто этого никогда и не было. — Раньше ты понимала его по наитию, — ответила Ксофания, поглядев на нее. — А теперь сможешь восстановить это умение трудом. И сколько времени это займет? Всю жизнь. Так долго. Но после целой жизни трудов и раздумий твое умение станет даже лучше, поскольку будет основано на сознательном понимании. Такое умение глубже и полнее того, что было у тебя раньше. Вдобавок, обретя его однажды, ты уже никогда с ним не расстанешься. — Вы имеете в виду целую жизнь? — прошептала Лира. — Всю ее длинную-длинную? А не не просто каких-нибудь несколько лет? — Да. Ответила женщина-ангел. «Правда ли, что все окна должны быть закрыты?» Спросил Уилл. «Все до единого?» «Пойми», — сказала к с о ф а н и к о л и ч е с т в о пыли непостоянно. Ее не всегда было столько же, сколько сейчас. Разумные существа создают пыль. Они непрерывно воспроизводят ее, когда чувствуют и размышляют, когда набираются мудрости и делятся ею с другими. И если вы поможете в этом всем, кто населяет ваши миры, поможете им научиться и понимать самих себя и друг друга и то, как устроено всё на свете, покажете им, как быть добрыми, а не жестокими, спокойными, а не суетливыми, весёлыми, а не мрачными. И главное, как оставаться свободными, восприимчивыми и любознательными. Тогда Пыли, к о т о р ы е они восстановят, хватит, чтобы возместить ее утечку через одно из окон. Так что одно отверстие между мирами можно ставить открытым. в и л л задрожал от восторга, представив себе, как они проделают новое окно между его миром и Лириным. Это будет их секрет». И они смогут навещать друг друга, когда захотят. Жить в каждом из миров по очереди. Всякий раз, недолго, чтобы их Деймоны не захворали. А потом они вместе повзрослеют. И, может быть, когда-нибудь у них появятся дети, которые станут тайными гражданами обоих миров. Тогда они смогут... обогащать к а ж д о й из этих миров знаниями, добытыми в соседнем и принесут людям много добра. Но Лира качала головой. «Нет!» — тихо простонала она. «Мы не можем, Уилл!» И он вдруг понял, о чем она думает. И с той же мукой в голосе откликнулся. «Ах да! Мертвые!» «Мы должны оставить окно им! Должны!» «Да, иначе!» «И мы должны сделать достаточно пыли, чтобы это окно можно было не закрывать!» Она дрожала. у и л привлёк её к себе, и она почувствовала себя ещё совсем маленькой девочкой. «И если у нас получится...» — голос у него сорвался. «Если мы проживём жизнь достойно и будем всё время думать о них, тогда нам будет что рассказать Гарпием. Мы должны предупредить об этом людей, Лира». Да, согласилась она Потому что Гарпием нужны правдивые истории И если кто-нибудь проживет свою жизнь так Что потом ему нечего будет о ней рассказать Он никогда не выйдет из мира мертвых Мы должны предупреждать об этом всех, кого сможем Но не вдвоем, а поодиночке «Да», — подтвердила она, — поодиночке. И при этом слове Уилл ощутил, как в нем волной всколыхнулись гнев и отчаяние. Они поднялись из самой глубины его души, словно из недр океана, потрясенных каким-то могучим катаклизмом. Всю жизнь он был один — И теперь снова будет один. Тот удивительный, бесценный дар, который ему достался от Нимут почти сразу же. Он чувствовал, как эта волна вздымается все выше и выше, как ее гребень начинает дрожать и заворачиваться, и как эта гигантская масса всем своим весом обрушивается на каменный берег того, что должно быть. а потом из груди его невольно вырвалось рыдание, потому что такого гнева и боли он не испытывал еще никогда в жизни. И Лира, дрожащая в его объятиях, была также беспомощна. Но волна разбилась и отхлынула назад, а грозные скалы остались, не его, Ни Лирина о т ч а я н и е не с д в и н у л о их ни на сантиметр, поскольку споры с судьбой бесполезны.